Сноска 11. В регионах исторического формирования этих народов поддержка семей должна осуществляться с ответственном местным обстоятельствам и демографической ситуацией. Инвестировать государственные средства в создание скрытой безработицы за счёт избыточного роста населения, не умеющего по-человечески жить в других регионах, нецелесообразно.